Поместье Диванширская аллея, США, 16 марта, вторник, 20.06. Время местное. Диванширская аллея по праву считалась одним из самых роскошных поместий Лонг-Айленда, обитателей которого в принципе удивить сложно. Старинный, викторианского стиля особняк был подлинным до самого последнего гвоздя. Еще в начале века огромный дом аккуратно разобрали по кирпичику и бережно перевезли с Туманного Альбиона на американскую землю. В те времена подобная экстравагантность была в моде, и разбогатевшие в колониях поселенцы активно застраивали новые земли архитектурными шедеврами метрополии. Помимо приличного дома, владельцы поместья позаботились о наличии ухоженного парка на сотню акров, небольшого озера с красивой набережной, полей для пола и гольфа, загонов для лошадей, проще сказать, о чем не подумали хозяева Гиманширской аллеи, когда обустраивали свое родовое гнездо. Они подумали они о том, что некоторые гости не станут перелезать через высокую ограду поместья, попадая под скрытые видеокамеры и возбуждая охранную сигнализацию, не пойдут через главные ворота, на которых несут нелегкую службу профессиональные защитники чужого добра, а появятся из ниоткуда. Необъяснимым образом материализуется в центре тщательно охраняемого парка, с легкостью обойдя запланированные для непрошенных гостей припоны. Владельцы об этом не подумали. А кто в наши дни верит в сказки? И тем не менее это произошло неподалеку от загона. Прохладный вечерний воздух, наполненный пронзительными запахами, вступающий в свои права весны, вдруг загустел, образовав студенистый куб с гранями в 10 футов. В несколько мгновений куб подрагивал, напоминая брошенное на стол прозрачное желе. а затем стал медленно сжиматься внутрь, дрожа все сильнее, но не помяг ни единой травинки. Прошло несколько секунд, и там... Где только что выселся загадочный студень, медленно, словно изображение на фотобумаге, появилась тяжелая дубовая дверь с изысканной золотой ручкой. Просто дверь без коробки и наличников, висящая примерно в пяти дюймах от земли. Наблюдателей в этой части диванширской аллеи не оказалось, и потому странное появление странной двери не привлекло ненужного внимания и сопровождалась лишь испуганным ржанием лошадей. Через пару мгновений, когда дверь перестала дрожать, а ее линии приобрели окончательную четкость, золотая ручка плавно опустилась вниз и медленно открылся прямоугольный проем, заполненный глубокой тьмой. При открытии дверь даже скрипнула так, словно ее несуществующие петли давным-давно потеряли несуществующую смазку. Лошадиное ржание стало громче. Из двери неспешно вышел плечистый мужчина 40-45 лет на вид, одетый в грубую белую рубаху, заправленную в такие же грубые штаны. На левом плече мужчины висел тощий и очень потрепанный рюкзак. Пару секунд пришелец стоял в проеме с наслаждением, вдыхая вечерний воздух. Затем... Провел рукой по зачесанным назад длинным светлым волосам, поправил стягивающий их хвост кожаный ремешок, снова огляделся, улыбнулся и сделал шаг вперед. «Я дома!» Дверь, традиционно скрипнув, затворилась и сейчас же принялась бледнеть, растворяться в наступающих сумерках, стирая всякое напоминание о своем появлении. Мужчина же скептически огляделся, потер подбородок, словно о чем-то советуясь сам с собой, пожал плечами и поднес к большим светло-серым глазам, украшающий правый мизинц перстень. Крупно желтый камень замерцал изнутри. Я дома, повторил мужчина, и я не ошибся. Он дошел до здания, уважительно цокнул языком, разглядывая старинные стены остановился у входа и уверенно воспользовался деревянным молоточком. Когда удивленный дворецкий, охрана должна была предупредить, что к дому едет посетитель, распахнул дверь, пришелец очень четко произнес. «Я хотел бы видеть господина Плотникова». «Я хотел бы видеть господина Плотникова», повторил пришелец по-английски. Несмотря на странную одежду, посетитель держался очень уверенно, и опытный дворецкий понял, что перед ним отнюдь не бродяга. — Хозяева ужинают, сэр. — Вы можете... — Я знаю, что я могу, — власно оборвал слугу мужчина. Он говорил с заметным славянским акцентом. — Передайте господину Плотникову вот это. В ладонь дворецкого опустился перси. Передайте прямо сейчас. Это очень важно, мой друг. Очень важно. Не бойтесь оторвать хозяина от ужина. Москва, Краснохолмская набережная, 17 марта, среда 6.07. Черная вода еще была вжигающей холодна. Еще попадались редкие льдины, не крупные, но напоминающие о том, что по ночам Москву сковывают последние морозы. Но эти штрихи уходящей зимы не могли помешать вступающей в свои права весне. Запахи наполненные пробуждающейся жизнью, туманили голову. Ощущение свежести не исчезало даже в центре мегаполиса. А утренний ветерок, еще по привычке злой, таил в своем колючем дыхании приветливое тепло. Его порывы легко скользили по водам москвы реки, и, казалось, ничто не может нарушить сонное величие медленного течения. Но неожиданно в самом центре реки появился небольшой водоворот. Плавный ход потока нарушился. легчайшая водяная пыль заметнулась вверх, превратилась в облачко, на мгновение скрыв происходящее от глаз возможных наблюдателей, и через несколько секунд из него выплыла узкая деревянная лодка, на корме которой, задумчиво скрестив руки на груди, стоял мужчина. Лет 40 на вид, с густой до плеч гривой черных, как смоль волос, коротенькой бородкой и тонкими усиками. Он напоминал капитанов лебусьеров неизвестно каким ветром занесенного в современную Москву. Ощущение еще больше усилилось из-за маленькой золотой сережки, украшавшей левый ухо мужчины его странного наряда. Черные кожаные штаны, мягкие полусапожки, тонкая белая сорочка с кружевами и кожаный же Широкий пояс тоже присутствовал, но вопреки разыгравшемуся воображению не было видно ни абордажной сабли, ни пара пистолей. Мужчина был без оружия, но разве в нем достоинство настоящего пирата? Лодка, несмотря на отсутствие рулевого гребцов, быстро подошла к гранитному причалу, аккуратно вырезанному на теле набережной, и мужчина ловко выпрыгнул на берег. Постоял пару мгновений, привыкая к земной тверди, а затем, не спеша, отчетливо хромая на правую ногу, поднялся от реки к мостовой. Старая рана не беспокоила мужчину. Его шаг был уверенным и твердым. Он давно привык к хроматии и не имел ничего против того, чтобы здесь его называли колекой. пома колека, прозвище не хуже, не лучше других. Оставленная лодка медленно растворилась в утренней дымке, расставила, не оставив следа. Так, словно была бесплотным фантомом, а не выдерживала только что тяжесть широкоплечего пирата. Может, она действительно была призраком, Но вот привезенный лодкой пассажир обладал и плотью, и кровью, и верой. Поднявшись на набережную, он перекрестился на купола Новоспасского монастыря, улыбнулся им, как старым, давно не виденным знакомым, а затем с интересом оглядел окружающий монастырь здания. Кажется, здесь многое изменилось. Безликие ящики жилых домов справа от моста, торчащий шпиль сталинской высотки – Коробка разноцветных карандашей на противоположном берегу, претендующая на звание современного бизнес-центра. Фома оглядел все. Оглядел медленно, старательно впитывая новые образы, привыкая к ним. Затем погладил левой рукой бородку. Размах впечатляет. Промчавшаяся по набережной Toyota также привлекла внимание калеки. В некоторое время Фома смотрел вслед удаляющемуся автомобилю, Еще пару минут посвятил изучению асфальта и нанесенной на дорогу разметки, а уже следующий автомобиль воспринял как обыденность, и лишь пробормотал, принюхиваясь к выхлопным газам. Любопытно, и весьма любопытно. штаб-квартира Великого Дома Нафь, Москва, Ленинградский проспект, 17 марта, среда 6.07. Те немногочисленные обитатели тайного города, которым доводилось бывать в знаменитой цитадели, неприступной штаб-квартире Великого Дома Нафь, единодушно отмечали идеальный порядок, который царил в твердыне темного двора. Все. Абсолютно все, начиная с ухоженного внутреннего дворика и заканчивая самым отдаленным уголком крепости, всегда пребывало в состоянии только что вымыт и подстрижен. Окна блестят, двери не скрипят, а между дорожкой и бордюрным камнем нет и намека на грязь. Другими словами, несмотря на то, что многие помещения цитадели были освещены гораздо слабее, чем хотелось бы гостям, В этой темноте можно было встретить все, что угодно, кроме пыли. И только один кабинет, или правильнее сказать логово, разительно отличался от старательно вылезанных помещений штаб-квартиры Навов. Там полумрак, здесь море света из многочисленных окон, там стерильная чистота, здесь действующие и давно вышедшие из строя компьютеры, провода и микросхемы колбы с колдовскими растворами и древние бронзовые конструкции, валяющаяся там и сям одежда, стол для игры в карамболь, пакетики с под орешков, коробки из-под и даже куски засохших бутербродов. Двухэтажная берлога Лас-Вегасов личных аналитиков комиссара Темного двора не была образцом порядка, зато создавала неповторимый уют обжитой помойки. И Сюда не морщить заходил только Сантьяго. Казалось бы, мрачные и не склонные к сантиментам основатели темного двора никак не должны были терпеть в своей штаб-квартире такого безобразия. Но Доминго, наф-предсказатель и его напарник Тамир Кумар, шас, специалист по математической логике, заслуженно считались гениями анализа, и им многое сходило с рук. Тем более такая мелочь, как обустройство рабочего кабинета по своему вкусу. И особенно учитывая то, что именно из этой электронно-магической свалки темный двор осуществлял контроль за тайным городом, и ни разу у колючих навов не было повода для нареканий. Работали Лас-Вегасы на совесть. Отдыхать они тоже умели. И в тот момент, когда подал голос мощный, но очень пыльный компьютер, Аналитики как раз переживали последнюю стадию качественно проведенного отдыха. Они не переживали ни о чем. Заголосившая машина пряталась в самом дальнем углу кабинета, поэтому сигнал дошел до Лас-Вегасов не сразу, но все-таки дошел. И становился все громче и громче в разбив нежный хрусталь волшебной умиротворенности заслуженного отдыха. Черт! Простонало тело Тамира. Оно покоилось в огромном кожаном кресле на колесиках и не имело никакого желания приступать к работе. Оно хотело только покоя и чтобы не болела голова. «Кто-нибудь, выключите это!» Валяющийся на диване кто-нибудь не отреагировал. В отличие, от друга, в отличие от друга, Доминго не нашел сил даже на то, чтобы открыть глаза. Сигнал повторился. Очнувшийся компьютер настырно искал хозяев и не было никакой надежды, что безумный железяка удовлетворится самостоятельно. Кумар бормоча невнятные проклятие, засеменил ногами по полу, и кресло послушно покатилось к затягивающему агрегату. Уничтожь этот хард, простонало тело Доминги, когда кресло проезжало мимо дивана. Если найду молоток, обязательно. — пообещало тело Тамира. «Где сок?» — ни звука, — велело тело Доминги, отвернулось лицом к стенке. «Уничтожь Харт и скройся, я тебя ненавижу». «Ты должен был предвидеть, что все закончится именно так». «Я тебя ненавижу», — повторил лучший предсказатель тайного города. Компьютеру надоело попискивать, и теперь из угла доносилось истеричное завывание. «Иду, иду!» Проезжая мимо холодильника, Тамир снял с потайной полки пакет томатного сока, а с одного из придорожных столов схватил стакан. Поэтому к искандалившемуся компьютеру кресло подвезло не полуживое тело, а крупного специалиста по математической логике, правда, находящегося не в лучшей форме. «И стоило так орать!» Кумар с наслаждением глотнул густую красную жидкость, страдачески посмотрел на монитор и отшвырнул недопитый стакан в сторону. На полу радостно образовалась томатная лужа, но специалисту по логике было плевать на подобные житейские мелочи. Доминго, сюда! Тамир лихорадочно застучал по клавиатуре. Быстро! Прохладная ванна, апельсиновый сок и кофе. Категорически отрезал Доминго. Только это поможет мне выжить в страшном мире. Могу предложить любопытную ситуацию и непрерывную работу на ближайшие дни, отрезал кумар. Шас окончательно встряхнул в себя утреннюю усталость и не отрывал взгляд от монитора. Веки почти не дрожали. У нас проблемы, старик. Доминго, кряхтя поднялся на ноги, подошел к напарнику и несколько секунд Лас-Вегасы молча рассматривали картинку на экране. Красиво! Не выдержал Кумар. «Симпатично», — согласился Нав. «Догадываешься, что это значит?» «Твой из нас предсказатель», — сварливо осведомился Доминго. «Я даже знаю, кто будет утирать вот эту лужу». Тамир задумчиво посмотрел на разлитый томатный сок, усмехнулся и щелкнул пальцем по монитору. «Тогда почему не предсказал?» «Такие штуки мне не по зубам», — честно признался Нав. Огромный экран был разделен на несколько окон. Правое верхнее показывало земной шар, оплетенный разноцветными линиями магических полей. В левом верхнем углу торопливо бежали цифры. Тамир успел запустить расчеты. А вот в основном, в самом большом окне, демонстрировалась виновница торжества, пронзившая пространство белая воронка. Она-то и вызвала глобальное возмущение полей. «Сейчас позвонит комиссар», — буркнул предсказатель. «О, ты снова в форме!» — улыбнулся шас. «Очень смешно». Наф огляделся в поисках телефона. «Скажи ему, что мы все знаем». «И не мы одни», — вздохнул Доминго. «Ставлю обед в совое против дырки от бублика, что весь тайный город уже стоит на ушах». Телефон зазвонил, предсказатель снял трубку и доложил. «Комиссар, мы все знаем». «Подробности, пожалуйста», – вежливо попросил Сантьяго. Прокол полей продолжался 69 секунд, – доложил Тамир, успевший подключиться к разговору по параллельной линии. Привязка к конкретным координатам отсутствует. У воронки было широкое горлышко, к тому же она быстро двигалась. Направление с запада на восток. В зону попала огромная территория, от Лос-Анджелеса до тайного города. Кумар прищурился на расчеты. Эхо длилось 19 секунд. Выявлены кратковременные сбои в работе источника. Уверен, у людов и чудов то же самое. Сейчас все приходит в норму. Сеанс окончен. 69 секунд. Задумчиво произнес Сантьяго. Не забудьте о нарастании и спаде сигнала, добавил Кумар. 7 секунд до и 7 секунд после. «Был всплеск». «Один», — подтвердил Тамир. «Координаты». Шас развел руками так, словно грозный собеседник мог видеть его огорчение. Увы, комиссар. Шум воронки глушил практически все. Мы даже не видели всплеск. То, что он был, рассчитал компьютер. «Один всплеск», — после короткой паузы уточнил Сантьяго. «Мы считаем да». «Благодарю». Задумчиво произнес комиссар. Пожалуйста, продолжайте расчеты. Постарайтесь, если получится, смоделировать процесс. Возможно, вы сможете определить координаты всплеска. Разумеется, комиссар. Кстати, мы правильно поняли, зачем ты спросил Доминго? Это прокол дальнего перехода? Черные глаза предсказателя не отрывались от белой воронки. Да, вы все поняли правильно. Согласился Сантьяго. Большая дорога снова открыта. Он помолчал. Странники вернулись.